Глава 18 Почувствовался характерный толчок, означавший включение форсажного режима. Самолет начал разбег по полосе, резво набирая необходимую для отрыва скорость, а по остеклению фонаря в этот момент потекли тонкие струйки воды. Стрелка на указателе скорости была рядом с отметкой 2, что означало 200 км в час, и плавно носовое колесо начало отрываться от бетонной полосы. Но это еще не все. Контролирую направление, поглядывая на скорость. Вот она, 330, и мой миг оторвался полностью от полосы. Взлетел. Линия горизонта просматривалась тяжело, поскольку дождь начал усиливаться. Первая мысль после отрыва была «Ни разу не тренажер». 880 на первом, 350». 880, понял. Контроль уборки шасси и закрылков. Подсказал мне руководитель полетами. Переживают, поотечески волнуются. 880, механизация шасси убрана. 880, набор 600. Заход рассчитывайте двумя на 180. Стандартный полет по кругу состоит из четырех разворотов с траекторией полета, напоминающей прямоугольную трапецию с закругленными углами. Выполняется он в простых метеоусловиях, то есть когда видно все и во все стороны. Двумя разворотами на 180 градусов несколько иной способ захода на посадку. Траектория полета напоминает прямоугольник с полукруглыми сторонами, которые являются разворотами с креном в 30 градусов. Как раз сейчас в сложных условиях и стоит выполнять заход на посадку именно так. Это даст мне больший запас по дальности до торца взлетно-посадочной полосы после выхода на посадочный курс. На 400 метрах вошел в серую вату облаков. Сразу взгляд на приборы. Вот авиагоризонт. По положению силуэта самолета все хорошо. Угол тангажа 10 градусов. Стрелка вариометра, определяющего вертикальную скорость, на отметке 10 метров в секунду. Высотомер показывает занятие уровня 600 метров. «Сопка, 880, понял, двумя на 180, занял 600, на первом», доложил я, выравнивая самолет после окончания набора высоты. контролировал еще раз скорость 620 км в час. Это чуть больше, чем нужно. Но сейчас подберем режим рычагом управления двигателем. Полный форсаж выключил, установил нужную скорость 600. Показания авиагоризонта в норме. Пока что иду в плотной облачности, но под собой периодически просматриваются так называемые разрывы, через которые видна земная поверхность. Выполнил разворот с креном в 30 градусов на курс обратный посадочному. Теперь нужно еще следить за моментом, когда дальний приводной радиомаяк окажется слева от меня под прямым углом. Как говорится, на траверзе. Вот стрелка РК указывает влево строго под углом 90 градусов. Сопка, 880, й траверс. 880, й боковое 10. Проинформировала меня группа руководства полетами об уклонении от привода. Контроль времени по секундомеру. Через минуту и 30 секунд необходимо выполнить второй разворот. Установил скорость 500 км и выпустил шасси. Есть одно правило в авиации. Оно придумано давно, но с годами не потеряет своей актуальности. Звучит оно так. Держи курс, никуда не денешься. Время вышло, разворот. Как раз полторы минуты сейчас истекли. 880-й, на втором, заход, доложил я. 880-й, заход, ваш остаток. 880-й, понял, остаток 2500. Посадку мне делать еще рано. Сейчас, значит, буду выполнять заход на посадку с проходом и не раз. Так я выполнил два прохода. Полностью до высоты ближнего привода я не снижался, поскольку условия ухудшились. Вообще стало не по себе, когда доходил до дальнего привода, а торца полосы не видно. Зато пробивался сквозь нижний край свет того самого прожектора. Где-то там, значит, была и полоса. И вот он, момент истины. Надо садиться. Остаток топлива уже не позволяет мне крутиться над аэродромом. 880. Заход с посадкой. Шасси. Механизация. Выпущены. 880. Заход. Дал мне разрешение руководитель полетами. Снова те же параметры, что и после прохода траверза дальнего привода. Забор там серая пелена, а перед тобой только приборы, которые ты обязан отслеживать постоянно. Самолет послушен мне, но напряжение у меня не меньше, чем когда мне следовало посадить елочку в поле. 880 на посадочном 600. 880 удаление 12 на курсе режим. Дал мне команду руководитель зоны посадки. 880 приступил к снижению. Скорость 450 закрылки выпустил во взлетное положение. Вертикальная скорость на вариометре 5 метров в секунду и начинаю снижение. Пока скорость уменьшать еще рано. Высота подходит к отметке 400. Выпускаю закрылки в посадочное положение и начинаю плавно уменьшать скорость. Полосы по-прежнему не видно. 880-й, удаление 8, на курсе, Глистади. Продолжает информировать меня зона посадки. Авиагоризонт в норме, указатель скорости на отметке 380, и вот-вот должен быть дальний привод и раздастся звук в наушниках шлемофона. Удаление 5, информирует посадка. И не вижу полосы. Слежу за приборами. Главное верить приборам. И вот он, длинный протяжный звук, означающий проход над дальним приводом, а полосы все нет. Стрелка РК крутанулась и снова встала по направлению полета самолета. Компас автоматически переключился на ближний приводной радиомаяк. «Удаление 4. На курсе. Глиссадия». К посадке готов». «Полосу видишь?» – вышел в эфир руководитель. Вот сейчас не до его вопросов. Напряжение такое, что пот с рук пропитывает шевретовые перчатки насквозь. Вертикальная 4 метра в секунду. Высота уже 170 метров, а скорость 330. Да где же этот прожектор? «Три! На курсе! Глиссадия! Полосу видишь?» – запрашивает у меня руководитель. «Пока нет!» Прозвучал в эфире громкий голос Реброва. Видимо, вырвал Вольфрамович микрофон кого-то из группы руководства. Рука уже готова перевести двигательный режим максимала самолет в набор высоты. «Вижу!» – медленно произнес я, заметив пятно от прожектора. И через секунду показался торец полосы. «Вот она, родимая!» И вся мокрая от дождя. Давно так не было мне тепло на душе. Но еще не все. Подхожу к полосе и спокойно приземляю его буквально на водную гладь. Дождь шел очень плотный. Тормозной по скорости. Есть тормозной. Подсказал мне помощник руководителя полетами со стартового командного пункта. А вот с торможением не так все просто. Не сразу появляется сцепление, но потихоньку самолет все же затормозил. «Фух, это лучшая работа в мире!» Громко произнес я и случайно заметил, что зажал пальцем кнопку СПУ. Тут же отпустил, и в уши как посыпались различные команды. Помощник руководителя нервно пытался у меня уточнить, готов ли я сам зарулить. Спокойно спросил в эфир руководитель. «Нет, по четвертой разрешите зарулить?» «Заруливай по-тихому, там встретят тебя». Нервное напряжение сразу улетучилось. Появился некий момент накатывания эйфории. Справился, никого не подвел, ну и самолет не поломал. «Выйду, поцелую фюзеляж». произнес в эфир руководитель полетами. Несмотря на фактически проливной дождь, меня на стоянке ждала вся группа. Как это обычно и бывает, я побыл несколько секунд рок-звездой, полетав вниз-вверх. «Товарищ старший лейтенант, курсант!» Начал я представляться Швабрину по случаю первого самостоятельного вылета, но договорить мне не дал ребров, отодвинувший в сторону моего инструктора. «Ты енот перепуганный! Какого вонючего скунса ты не ушел на второй круг, когда тебе приказали?» Кричал Ребров, который был по цвету кожи похож на большое красное знамя с кокардой фуражки вместо серпа и молота. «Товарищ подполковник, представляюсь. «Я тебя сейчас представлю к уборке сортира до конца летной практики, флюорограмма ты лупоглазая!» Продолжал Ребров тыкать в меня своими пальцами и брызгать каплями дождя, которые стекали к нему в рот. «Товарищ командир, ну он же...» «А ты, Иван Федорович!» Буквально впритык к Швабрину подошел МСК. «Ты хр... хорошо его научил!» Ребров попеременно потыкал в нас пальцами, не зная, как ему сейчас еще нас отругать. «Чего встал, родин? Давай представляйся, орел ты наш!» Сказал Ребров, слегка улыбнувшись. После моего доклада Гелий Вольфрамович не стал скрывать эмоций. Он долго тряс мне руку и говорил напутственные слова. Не смущал его и усилившийся дождь, и прятавшиеся под крылом самолета мои товарищи и техники. Дни летные шли один за другим, прерываясь на периоды общей предварительной подготовки. Также существовали и выходные, которые я всегда проводил со своей Женечкой. «О чем думаешь?» – спрашивала она меня, когда мы сидели с ней на набережной, смотря на заходящее солнце. «Я сегодня был очень молчалив. Снова мне вспоминались родители. Точнее, это родители настоящего родина. В голове проносились, словно на быстрой перемотке, моменты его детства». Вот старший Роди надевает свою потертую шевретовую куртку и фуражку, уходя на службу. Мать, Валентина, что-то перекладывает по конвертам, не подпуская к себе Сергея, говоря, что это все очень важно и по работе. Мой реципиент не помнил родительских ссор или руганий. Не отложились у него в памяти и какие-то пьяные застолья или скандалы с бабушкой и дедушкой. Он помнил лишь походы к речке, шашлыки и игру на площадке. Эта семья казалась мне идеальной, такой, какой у меня никогда не было ни в этой жизни, ни в следующей. Родителей вспоминаю. Их не стало в один день с разницей в год, спокойно сказал я, прижимая к себе свою девушку. Это очень грустно. Мне жаль, что у тебя так вышло. Представляю, как бы они тобой гордились. «Возможно. Не узнаем уже. Плохо, что я не знаю, как погибла мать, а настоящие обстоятельства гибели отца еще не скоро. Точнее, вряд ли когда-нибудь будут афишироваться. А значит, он погиб зря». Женя вскочила с места и удивленно уставилась на меня. «Как ты так можешь говорить? Он был офицером?» – воскликнула она. «Конечно. Ты же знаешь, не так ли?» «Я задаю вопросы». Он погиб в бою? «Да, но...» «Без «но». Не порочь его память своими сомнениями. Он шел в свой каждый полет осознанно, с первого до последнего вылета. И никогда так не думай, что он погиб зря. Сергей Родин, твой отец, погиб за нашу советскую родину, а не потому, что хотел себе звезду Героя Союза на грудь. Тебе ясно?» «Что тут ей скажешь, когда она такая серьезная?» Моя Женечка очень красноречиво была в своей речи сейчас. «Так точно, мой генерал!» – кивнул я и взял ее за руку, чтобы притянуть к себе. «Иди ко мне и успокойся!» «У тебя же есть возможность встретиться с тем доктором или ученым, верно?» – спросила Женя, присаживаясь мне на колени. «Для этого надо ехать в Москву и попытаться с ним встретиться. Я как бы сейчас учусь еще». «Значит так. В следующий отпуск мы едем с тобой в Москву, чтобы найти этого гадова», сказала Женечка решительным тоном. Платова, дорогая моя, Платова. Степаном Степановичем звать. Где-то в Академии наук. Так это же прекрасно! Папа мой собирается на конференцию именно туда. Я могу поехать с ним, а ты уже с нами. Женя, кто же меня отпустит? Как кто! Конференция по истории. «А ты у нас в ней разбираешься на уровне преподавателей вашей кафедры марксизма-ленинизма?» «Идея, конечно, хорошая, только не проще было бы дождаться отпуска и тогда поехать без всяких уговоров и разного рода махинаций. На мое удивление, но Константину Юрьевичу без проблем удалось выбить для меня эту командировку». «Стальнов помог. Постоянно с ним контактируем по разного рода семинарам и встречам. Очень энергичный человек. Готов организовывать встречи хоть каждую неделю», – распинался передо мной Горшков-старший, когда мы уже летели в пассажирском Ту-134. «Интересно, знает ли он, что полковник Стальнов имеет скрытый интерес в подобных мероприятиях?» Любит он застолье в учительских в то время, когда проходят основные действия у курсантов и студентов. Аэропорт Внуково встретил нас большим количеством самолетов и долгим рулением к пассажирским перронам. При выходе из самолета я обратил внимание на бортовой номер СССР 65816. Пройдет несколько месяцев, и в небе на Дзержинском произойдет одна из крупнейших авиакатастроф за всю историю авиации. Из ошибки диспетчеров столкнутся два самолета. Погибнет 178 человек. О судьбе специалистов по управлению воздушным движением я уже и не припомню. Почему-то мне вспомнился именно этот бортовой номер. В свое время, когда Белогорская стала выпускать именно офицеров боевого управления, а я был переведен из летного училища, мы разбирали каждый подобный случай, чтобы не совершать столь чудовищных ошибок. Ведь после такого инцидента ты не сможешь спать и нормально жить, зная, к чему привела твоя ошибка. Что еще было примечательно в этой авиакатастрофе, так это то, что она получила большой общественный резонанс. И все из-за гибели футбольной команды «Пахтакор», которая была в том сезоне на хорошем ходу. Видами Москвы я обожал любоваться после каждой своей командировки, прилетая на военных самолетах на аэродром Чкаловский. Берешь такси до ближайшей станции метро, а потом перебираешься на Московское Центральное Кольцо. Эту ветку, которая идет через всю столицу, откроют только в 2016 году. Из окна скоростного поезда я мог тогда смотреть на виды строящихся и построенных высоток, стадионов, торговых центров и развязок. Сейчас я ехал в такси, и Константин Юрьевич рассказывал нам о новых объектах, которые сооружают к Олимпиаде 1980 года. Пока еще не объявлен бойкот со стороны многих капиталистических стран, которые не захотели ехать к нам соревноваться в честной борьбе, а не в кровавых локальных конфликтах. Многие из них они сами же и развязали. Мимо проносились строящиеся спорткомплекс Олимпийский и бассейн с таким же названием на проспекте Мира. К декабрю этого года откроют еще и велотрек в Крылацком, который станет самым большим в мире. А гораздо раньше, в июле, откроют гостиницу мирового класса «Космос». И тоже ее строительство было обусловлено будущим спортивным форумом. Не сразу я узнал здание КГБ. Оно еще в старом фасаде, но скоро его будут реконструировать. «Сергей, кстати, а ты бы не хотел сходить на интереснейшую лекцию одного химика?» Женька мне все уши прожужала о его талантах, и мне интересно стало посмотреть, что он за фрукт. Повернулся ко мне с переднего сиденья горшков. Степаном Степановичем Платовым зовут.